Эпилог Пока корабль не двигался с места, купол был открыт, и можно было спокойно наблюдать за звездами. Они были непривычными, странными. Альда помнила совсем другие созвездия. Но разве это важно? Их величие успокаивало ее, а бесконечность космоса давно не пугала. В такие моменты ей казалось, что она стала здесь своей. Она даже обрела здесь семью. Экипажу Северной Короны было непросто принять ее, Зато теперь они по-настоящему ей доверяли. Они не боялись ее. И для Альды это было особенно важно, ведь иногда она опасалась сама себя. Но она знала, пока ее поддерживают, она совсем справится. Главное, что у нее был такой шанс. Альда знала, что капитан Луки уже отправила отчет о миссии. Но каким будет ответ? Она не сомневалась, что они поступили правильно. Они сделали все, что могли. А временный захват стрелы или гибель Амелии Саргас, разве это их вина? Разве они могли что-то предотвратить? Главное, чтобы руководство флота тоже понимало это. Тревогу, вызванную ожиданием, Альда гасила медитацией и такими вот спокойными часами наблюдения за пространством, в котором нет горизонта. В эти минуты существовали только космос и она, и больше никого. Правда, скоро этому уединению предстояло закончиться? Киген пообещал присоединиться к ней, когда закончит работу. Он бы сделал это раньше, но возникли какие-то проблемы с системой охлаждения, И механику пришлось задержаться. Но в остальное время он был очень внимателен к ней, он оберегал ее. И Альда прекрасно знала, почему. От телепатки такое не скроешь. Когда раздалось звуковое оповещение об открытии двери, Альда решила, что это он. Но инстинкты почти сразу забили тревогу. Она слишком хорошо знала энергию всех членов экипажа, чтобы перепутать одного с другим. Триан. Альда, до этого лежавшая на плетеном кресле, тут же подскочила на ноги. Что могло ему понадобиться? Она не оставалась с Трианом наедине с тех пор, как они покинули Семирамиду. Да, были вопросы, которые остались без ответов, причем важные вопросы. Но Альда решила, что ей проще смириться с этим, чем добиться от него чего-то. Триан был опасен, и она хотела соблюдать необходимую дистанцию. То, что она помогла ему, вряд ли что-то для него значит. Так зачем он пришел сюда? Расслабляться и смотреть на звезды она больше не могла. Она уже видела Триана, неспешно приближавшегося к ней. Хотелось просто развернуться и уйти, но это было бы глупо, и Альда заставила себя стоять на месте. Нервно это все-таки», — заметил Триан, подходя ближе. Он как раз казался полностью расслабленным, но он ведь всегда вел себя как хозяин положения. Она знала его таким и помнила его в миг отчаяния на Семирамиде. Эти два образа не всегда складывались в единое целое. Нет, дистанция все-таки нужна. Да и он все прошедшие дни держался подальше от нее. Непонятно, почему ему вздумалось что-то изменить. «Станешь с тобой нервный? поюжилась Альда. «Зачем ты здесь?» «Есть две новости. Хорошая и плохая». «Любишь эту старомодную шутку?» «Представь себе», — усмехнулся Триан. «Он казался таким... нормальным, но это пугало Альду еще больше. Не может он быть таким, а значит, это все обман». «Давай плохую». Я остаюсь в команде еще минимум на одну миссию. А значит, вам всем предстоит дрожать и дальше. Альда не сдержалась, фыркнула. Бывали в моей жизни испытания и похуже. А хорошая новость тогда какая? Миссия на Семирамиде признана успешной. Капитану Луки и Дион вынесена благодарность. Вот это действительно хорошо! Альда боялась, что кто-то из команды опять сообщит руководству слишком много. Но сейчас у этого стукача, видно, проснулась совесть. Иначе Лукию бы точно не похвалили, ведь стрела оказалась под угрозой, как и жизни всей команды. Руководству плевать, что Лукия никак не могла это предотвратить. Капитана винят во всем. А благодарность она заслужила. Ей это было особенно нужно после того, как за прошлую миссию она получила выговор. «Нам еще предстоит работать вместе», — указал Триан. Так что предлагаю тебе смириться с моим присутствием и не шарахаться от меня в коридорах. Тебе со всеми предстоит работать, не только со мной. С тобой больше, чем с другими. Ты знаешь, о чем я». Она неохотно кивнула. Конечно, она знала. Ей сложно было забыть тот момент, когда она коснулась его сознания и почувствовала там и Триана, и монстра. Альда надеялась, что ей никогда не доведется проходить через такое снова. Я сделаю то, что должна, если будет необходимость, признала она. Но я этого не хочу. Тебе будет проще, если ты не будешь меня бояться. Я тебя не боюсь. Но я тебе не нравлюсь. Это другое. И ты никому не нравишься. Спасибо на добром слове. Закатил глаза Триан. Альда, если без шуток, ты же знаешь, что я... Он не договорил, замолчал, перевел взгляд на дверь. Скоро Альда поняла, почему она тоже почувствовала приближение Кигана. Наконец-то. Хотя она никак не могла избавиться от чувства, что он помешал чему-то важному. Но теперь он был здесь, и увидев Альду, сразу поспешил к ней. Вот только обратился он сначала к Триану. Ты что здесь потерял? Киган, в отличие от других, не боялся Триана, но злился на него. Пожалуй, больше, чем следовало бы при простом соперничестве. Раньше ведь именно он был вторым номером после Лукии. «Теперь это изменилось. Теперь уже и Лукия не была первой». «Могу тоже спросить у тебя», – парировал Триан. «Мы с Альдой договорились встретиться». «Да? Ну, тогда мне лучше уйти, чтобы не портить вам свидание». «Это не свидание», – смущенно уточнила Альда. «Вали отсюда», – посоветовал Киган. Триан согласился уйти подозрительно легко. Тут дело не в соперничестве, он просто слишком высоко себя ценит, чтобы взять и подчиниться. Неужели не будет подвоха, скрытого укола? Как странно. Но Триан не был бы собой, если бы и правда обошелся без язвительности. Уходя, он бросил через плечо. Кто я такой, чтобы мешать вам? У вас и правда хватает тем для разговоров? Альда, наверное, именно сегодня Киган собирался рассказать тебе, что на земле его ждут жена? И дочь. А может и нет. Откуда мне знать? Он продолжил движение и скоро скрылся в коридоре, но Альта больше не следила за ним. Она перевела взгляд на Кигана, надеясь, что сейчас он засмеется или начнет бурно упрекать Триана в дурацких шуточках. Какая жена! Какая дочь! Немыслимо! Он бы не стал добиваться ее внимания, если бы у него действительно кто-то был. Ведь правда? Но Киган молчал. Он даже не решался посмотреть ей в глаза. И Альда поняла, что спокойным и нежным этот вечер уже не будет.